Глава 4. Бессилие. Почему же я такой бессильный? Эти мысли грызли Юджио, пока первосвященник-администратор сжигала девочку-мудреца-кардинала своими чудовищными молниями. Сорт-горем, которого Юджио сначала принимал за какого-то сверхдемона из Страны Тьмы, оказался созданным из людей, таких же, как он сам. Да, Юджио был ошеломлен, когда это услышал и содрогался от ужаса при одной мысли, что первосвященник оказалось способна такое придумать и осуществить. Однако сильнее всего по нему ударило отчаяние от собственной беспомощности. Существовала конкретная причина: приветшая Кирита, рыцаря Алису, черную паучиху Шарлотту, девочку-мудреца кардинала и его самого навершая собора, где они сейчас сражались с первосвященником. Это причина — желание Юджио спасти от церкви Аксиомы свою подругу детства Алису Шуберг. Именно из-за Юджио рисковали все остальные. Поэтому он должен был сражаться впереди всех, первым принимать на себя удары врагов. А я поддался искушению администратора, позволил ей сделать себя рыцарем единства и, лишенный воспоминаний, поднял меч на Кирита. Заточив Кирита и Алису во льду, вернулся на последний этаж в надежде одолеть первосвященника в одиночку. Однако эта надежда рассеялась как дым. Отвлек распорядителя Чуделкина во время боя с ним. Но мог лишь стоять и смотреть, когда Голем расправлялся с Шарлоттой, Киритой и Алисой. Неужели я настолько бессилен? Фрагмент памяти Алисы всего в каких-то десяти мелах, где-то в той картине на потолке. Неужели я, спасенный жертвой Кардинала, так и покину Центральный Собор, не забрав его? Неужели вот так закончится мое странствие? Первосвященник наверняка отправит Юджо, Кирито и Алису в разные удаленные друг от друга места. Они, может, даже за пределами Северной Империи Нурлангарта окажутся. В худшем случае он никогда больше не встретится с Кирито и не вернется в рулет. Он останется один в чужой, незнакомой стране, наедине со страхом преследования Церковью Аксиомы и с сожалением о собственной глупости и беспомощности. Как минимум, он не должен закрывать глаза. Эта мысль проскочила у Юджио в голове, и он заставил себя смотреть, как ослепительные молнии избивают кардинела. И вдруг он понял. Понял, что смириться с неизбежным изгнанием в чужую страну самое постыдное, что он сейчас может сделать. Первосвященник ведь сказал совсем недавно — Она превратит в мечи 40 тысяч человек, половину всего населения мира людей. Тогда она сможет изготовить громадное количество внушающих ужас и жалость чудовищ и отправить их драться с силами тьмы. А значит, все семьи, все любящие друг друга люди окажутся разлучены. Как Элдри и его мать, как Дюсауберт и его жена, как Алиса и остальные Шуберги. И все они превратятся в жуткое страшное оружие. Такое злодеяние непростительно. Абсолютно непростительно! Предотвратить эту трагедию и есть мое главное предназначение. Я здесь и сейчас именно ради этого. Я владею мечом хуже Кирита и Алисы, священными искусствами хуже Кардинела, но все равно что-то я наверняка могу сделать. Чем тратить время на оплакивание собственной беспомощности, лучше попытаться понять, как мне сражаться. Стоя на месте, Юджио изо всех сил размышлял. Меч Голубой Розы, возможно, способен пробить барьер, отражающий металл, поскольку он наполовину изо льда. Однако, безрассудная атака на первосвященника приведет к тому, что Юджио либо сожгут насмерть Моуни, либо зарубит Голем. Заклинание освобождения воспоминаний задержит движение первосвященника лишь на миг, и то в лучшем случае. Если он попытается сперва уничтожить Голема, атаки не достигнут его уязвимого места — модуля благочестия в хребте. Даже если им хватит дальности, нужно нанести очень точный удар в щель шириной в сан между тремя мечами, образующими спину чудовища. При этом еще понадобится выдержать атаку мечей и ребер. Все это потребует умения летать, как у первосвященника, и брони, способные выдержать удары острых клинков хоть бы превратиться в твердый лед, слиться с мечом, как произошло в его видении в великой библиотеке с голубой розой и вечной глыбой льда. В этот самый миг глаза Юджио округлились. Это желание возможно осуществить. Должен быть способ. Однако даже если оно осуществится, необходимо будет кое-что еще. Та же сила, какая питает голема. Чудодейственная сила, позволяющая высвобождать воспоминания. Вдруг Юджо услышал, как его кто-то позвал по имени, или ему показалось, что услышал. Его взгляд будто что-то притянуло к потолку комнаты. Весь потолок, кроме кусочка в самой середине, был занят картиной, посвященной мифу о сотворении мира. Богини создали небо и землю мира людей — Потом древним людям было даровано право жить на этой земле, а затем богини создали посредника, чтобы он направлял людей от их имени. Так родилась церковь Аксиомы, и посреди Центории, столицы мира людей, возвысилась башня из белого мрамора. Все было совсем как в описании сотворений мира, которое так увлекло Юджио в уголке Великой Библиотеки. Только вся эта история, скорее всего, была выдумана. Ее придумала первосвященник-администратор, чтобы управлять людьми. В уголке, наполненной ложью картины, виднелась маленькая птичка. Она летела, держа в клюве колосок. Это была история о синей птичке, которая принесла из столицы на окраину пшеницу, находившуюся в собственности и под неусыпным наблюдением высшего дворянства, и тут же умерла. Единственная, пожалуй, история, про которую Юджио до сих пор думал, что она может быть правдивой. Кристалл, помещенный в глаз птички, мерцал синим светом. Это сияние было с Юджио много-много лет назад. Яркое сияние глаз золотоволосой девочки, его ровесницы. И Юджио вдруг понял, каково его предназначение.